Предстоящая лекция. Он привычным движением пробежался пальцами по панели управления, задавая режим беговой дорожки, и на экране вспыхнули нужные цифры. Мерно заработал электромотор, приводя в действие беговое полотно, и мужчина мягко шагнул на него, постепенно ускоряя шаг. Пять минут ходьбы, переходящей в бег, а затем максимальное ускорение и снова размеренный шаг. Он взял пульт, лежащий на панели управления, и включил прикрепленный к стене плоский телевизор. На широченном экране мгновенно замерцала картинка идущих в школу нарядных детей с цветами. Как заявил министр просвещения, в этом году более 40 тысяч школ страны выпускают своих подопечных. «Сегодня, 25 мая, для многих ребят, стоящих на пороге новой жизни, прозвучит последний звонок». Радостно щебетал голос дикторши. «Конечно, мы все волнуемся. Я планирую поступить в институт имени Баумана», — выпускник, произнесший эти слова слегка смущенной вниманием прессы, тут же добавил. «Но я много занимался и уверен в своих силах. Цифра скорости на мониторе медленно поползла вверх, и мужчина перешел на бег, через какое-то время увеличив угол наклона полотна. Сегментированные подошвы кроссовок из мягкой резины ритмично отталкивались от скользящей ленты беговой дорожки». На лбу бегуна появилась легкая испарина. «Почти 700 тысяч школьников оканчивают 11 класс и более миллиона девятый. Это выпускники, для которых сегодня прозвучит последний звонок», продолжала свой комментарий репортер. Вскоре на экране замелькали кадры очередной рекламы, и мужчина убавил звук. В тот же миг зазвонил смартфон на время тренировки, помещенный в спортивный чехол, прикрепленный на предплечье бегуна. Он немного снизил скорость и достал сотовый. «Слушаю вас». «Артемий Андреевич», — послышался в трубке женский голос. «Это Карина Романовна, директор 125-й школы». «Добрый день, Карина Романовна». «Простите, вам удобно говорить?» «Да, все нормально». Артем снизил скорость дорожки, приводя в норму дыхания. «Как вы помните, наше сегодняшнее мероприятие запланировано на два часа», — сказала директриса. «Да, разумеется». «Два урока с выпускными классами, которые посвящены закону и праву». «Все верно. Я просто хотела внести маленькое уточнение. Так получилось, что о вашем визите узнали очень многие в нашей школе. И родители выпускников тоже очень пожелали попасть на вашу лекцию». «Никаких проблем». «В общем, все это торжественное мероприятие мы решили провести в актовом зале», — сказала она, — «и вы сэкономите время, и для нашей школы это получится как дополнительный праздник». «Буду рад оказаться полезным», — улыбнулся адвокат. «Большое спасибо, что согласились», — обрадовалась Карина Романовна, явно не верившая в такую удачу. «Если честно, я до последнего боялась, что все мероприятие может сорваться, и нам очень приятно, что вы держите свое слово». «Тогда без пятнадцати два я буду у вас», — пообещал Павлов. «Будем ждать с нетерпением». Закончив разговор, он убрал телефон и, отрегулировав скорость тренажера, возобновил бег. Тренировка в любом случае должна быть закончена.